Да. Без запинки говорит ему Сенди. Да, конечно. Плюс тонны фотоснимков, в основном полароиды. Если коп уж то и умею, сынок, так это сохранять вещественные доказательства. А теперь помолчи. Ты хотел знать? Вот и не мешай человеку рассказывать. Я понимаю, что это он про меня и продолжаю. Тогда. Арки в те дни ездил на старом фордовском пикапе. со стандартными тремя передачами. Но у меня их четыре, если считать задний ход, шутил он, при смене которых ручка надсадно скрежетала. А парковался? Там же, где будет парковаться и 23 года спустя, но к тому времени поменяет «Форд» на внедорожник «Додж-Рам» с автоматической коробкой передач и приводом на все четыре колеса. В 1979 году в дальнем конце автостоянки стоял древний школьный автобус — надлежащее департаменту образования округа Стетлер, с проржавевшими жёлтыми боками, который не сдвигался с места со времён корейской войны. С каждым годом всё глубже погружаясь в грязь и сорняки. Почему его не отправили на свалку? Ещё одна из загадок жизни. Арки поставил машину рядом с ним, а потом направился к гаражу Б, встал у одного из окон на воротах, руками с обеих сторон прикрыв глаза от солнечного света. Под потолком горела лампа, и Бьюик стоял под ней, как демонстрационная модель в салоне. Подумал Арки, подсвеченные наилучшим образом, чтобы как можно больше людей восхитились автомобилем, подписали соответствующие бумаги, сели за руль такого же и уехали домой. В гараже всё выглядело на пять с плюсом, если не считать крышки багажника. Она вновь поднялась. Я должен доложить об этом дежурному по дому Ларке. Он не был копом, всего лишь уборщиком, но многие инструкции, которыми руководствовались патрульные, полагал законом Божьим. Уже собрался отойти от окна, но его взгляд упал на термометр, повешенный кертом на одной из потолочных балок. Температура в гараже поднялась изночительно до 61° 16,1 по Цельсию. У Арки мелькнула мысль: что Бьюик, пусть странный, но холодильный агрегат, который теперь выключился, а может, перегорел во время фейерверка. Об этом резком изменении температуры никто не знал, и Арки, конечно же, заволновался. Стал поворачиваться, чтоб бегом броситься к зданию, и вот тут заметил, что в углу что-то лежит. Это всего лишь куча старых тряпок, подумал он, но внутренний голос возразил, что это совсем не тряпки, что это другое. Арки вернулся к окну, вновь отгородился руками от дневного света. И, господи, какие тряпки! В углу точно лежало что-то другое. Арки почувствовал, что колени у него подгибаются, а ноги становятся ватными. Странная слабость продолжала разливаться по телу, ещё чуть-чуть, и он бы упал. Эй ты, большой туповатый швед. Почему бы тебе не попытаться вновь начать дышать? Попробуй, может и поможет. Арки дважды глубоко вдохнул, шумно, с хрипами. Точно так же дышал его отец, когда лежал на диване с инфарктом и ждал приезда скорой помощи. Он отступил от двери гаража, похлопал себя по груди. Давай, сладенькая, тикай как положено. Льдущийся с неба солнечный свет слепил глаза, желудок то поднимался, то опускался. Здание базы вдруг отодвинулось на две, а то и на три мили. Тем не менее, арки двинулся к нему, напоминая себе, что надо соблюдать осторожность. Какая-то его часть хотела бежать, другая же понимала, что он действительно может грохнуться в обморок, если побежит. Парни никогда не расскажут тебе, чем всё закончилось, ты же знаешь. Но поведение патрульных его как раз и не волновало. Более всего ему не хотелось влететь в здание с выпученными глазами, как вылетал какой-нибудь Джон Кью, примчавшийся сообщить об ужасах, виденных на дороге. Арки не мог сказать, сколько времени занял путь до двери, но он успел немного прийти в себя. Страх остался, но его уже не тошнило, ушло желание бежать куда глаза глядят. Опять же в голову пришла мысль, заметно подбодрившая его: может, всего лишь розыгрыш? Проделка патрульных? Они вечно подшучивали над ним. А разве он не говорил Орвелю, Гаррету, что хочет вернуться вечером, еще разок взглянуть на старый бьюит? Говорил. Вот Орф и решил разыграть его. Его же окружали шутники. Каждому из них не терпелось выставить его на посмешище. Эта мысль чуть успокоила его. Но в глубине души Арки сомневался. Орф Гарретт... Известный шутник всё так любил разыгрывать своего ближнего, но вплетать в розыгрыш гараж Б не стал бы. Да и остальные на это бы не пошли, зная, как трепетно относится сержант Скундист к гаражу и его содержимому. Сержанта на месте не оказалось. Арки увидел, что дверь закрыта, а за панелью из матового стекла темнота. Свет, правда, горел на кухне, и через дверь доносилась музыка. Джоан Байс пела о той ночи, когда они ехали в Диксе. Арки вошёл и увидел Хадди Ройера, только что положившего здоровенный кусок масла в кастрюльку с макаронами. Твоё сердце тебя за это не поблагодарит, подумал Арки. Транзисторный радиоприёмник, который Хадди повсюду таскал с собой, стоял на разделочном столике рядом с тостером. "Хей, Арки, воскликнул он, что ты тут делаешь? Ладно, можешь не говорить, я так знаю". «Орф здесь?» — на всякий случай спросил Арки. «Нет. Он взял три дня отпуска, начиная с завтрашнего. Счастливчик. Поехал на рыбалку. Составишь мне компанию?» Он указал на кастрюлю с макаронами, пригляделся к Арке и, наконец, понял, что перед ним насмерть перепуганный человек. «Арки, что случилось?» Арки тяжело опустился на стул и... Его руки повисли между колен, посмотрел на Хади, открыл рот, но поначалу с губ не сорвалось ни звука. "В чём дело?" Хади поставил кастрюлю с макаронами на разделочный столик и забыл о них. "Бьюик, это твоя смена, Хад. Да, до 11. Кто-нибудь ещё есть? Пара парней наверху." Возможно. Если ты про начальство, то никого. Я самый главный. Так что выкладывай. Пойдём со мной, сказал ему Арки. Посмотришь сам и возьми с собой бинокль.